Примечание редактора Хотя Каэн и высказывается достаточно ясно о необычных топографических чертах переремонды, делает он это лишь в той мере, которая ему кажется необходимой. Его отношение к подобным аспектам повествования вынуждает меня прервать его собственное изложение следующим отрывком, который, как и надеюсь, сделает многие из последующих событий более понятными. Из произведения Жорвала Сикара «Скучные люди в интересных местах. Путевые заметки скитальца» 145-39. Как и у многих миров, обладающих необычными чертами, ранняя история переремонта скрыта пеленой домыслов и легенд. Достоверно известно, что впервые открыта она была в середине 24-го тысячелетия исследователем Ацером Альбы лишь за тем, чтобы быть наглухо забытой до самой его безвременной кончины, наступившей, вероятно, в момент защиты чести какой-нибудь куртизанки и пресечения притязаний на ее внимание. Планета была, наконец, колонизирована в ранние годы 27-го тысячелетия вслед за обнаружением записок Альбы что было сделано Магосом Провокари, неустанным искателем неведомого, чьи неортодоксальные взгляды частенько навлекали на него насмешки со стороны коллег. Делает же эту планету хотя бы и ненадолго, но достойный внимания разборчивого путешественника тот факт, что мир является по большей части неподходящим для жизни. Экваториальные области его настолько горячи, что остаются в прямом смысле расплавленными, и сам камень там поднимается, кипя из-под поверхности постоянно движущегося моря жуткой магмы, в то время как остальная часть поверхности представляет собой сушенную пустыню, в которой, кажется, не может обитать ничто живое. Но, конечно же, в этом мире имеются иголки, условия жизни в которых не хуже, чем на других удостоившихся большей милости императора мирах. Обширные плато, слишком многочисленные, чтобы назвать точное количество, возвышаются над засушливым основанием, поднимаясь на такие высоты, где воздух достаточно прохладен, и сама жизнь становится возможной. Сотни наиболее крупных из них простираются иногда на десятки километров поперечники, и на них располагаются города, фермы, мануфактуры, дающие Переримунде возможность сравниться с теми гостеприимными планетами, которые большинство из нас счастливо называть своим домом. Климат и температуры изменяются здесь в зависимости от высоты, позволяя присыщенному путешественнику наблюдать все разнообразие природных условий, не прилагая к этому усилий больших, чем те, что требуется, дабы нанять воздушный автомобиль с водителем хотя, как это часто случается на окраинных планетах, рекомендуется проявлять разборчивость всегда, когда вам потребуется найти место для отдыха, потому как самые престижные местные отели могут при ближайшем рассмотрении предоставлять путешественникам лишь самые базовые удобства.